Он же живой нам нужен был, живой. Понимаете, это остолопый. — Да ладно тебе! Отмахнулся от Нахамсона, вошедший в комнату матроса с бутылкой. — тот и так, добра, неделю гулять можно. Давай, братва, собирай манатки, быстро. Заскрипев зубами, Яков бросился к двери. Но, увы, поспешный осмотр столов и шкафов никаких находок не явил. Яшка, ты где там? Сваливать пора, нервен час, раздался голос из-за двери. Выскочив в коридор, на Хамсон увидел троих оставшихся грабителей. Навьюченные узлами, они стояли около входной двери. Бабу кончили! Узнай ведь нас. Блин.